Ярцев беглецы. Сам не знаю, как я уцелел. Наверное, правду говорят, что пуля дура. А может, вмешалась судьба, и мне ещё на меня другие виды. Едва опомнившись после пужичного залпа, я сразу бросился к шлюпкам. Скорее всего, шлюпки в этот страшный момент показались мне частью привычного бытия, из которого меня пытались выдернуть жестоко и страшно. Люк пережижали почти целиком вытащенные на песок. И, упёршись руками в ближайшую, я задумался. Что же дальше? Задумался ни то слово. Мысли проносились в голове, сменяя друг друга с безумной скоростью, и я не мог ухватиться ни за одно. Плыть на корабль? Но паручники уже сошлись с ним вплотную. Меня просто утопят ещё на подходе. Да и какой смысл плыть в лапы к пиратам? Направиться в открытое море? Куда? Но я и сейчас не имел никакого понятия, где мы находимся, в какой из сторон может быть берег, а горючего в шлюпке кот наплакал. И все-таки я наверняка бы пустился в плавание наугад, но не смог в одиночку столкнуть на воду шлюпку. Я заходил то с одной, то с другой стороны, но задача одному человеку оказалась не по силам, а рядом уже никого не было. От фрегата к берегу ходка двигались лодки. До меня впервые дошло, что сидевшие в них люди убийцы. Они только что дали залп картечью по безоружным людям и с той же лёгкостью могут убить меня. Хотя бы хотя бы как мне желать им освидетелей их преступления. В страхе я побежал вдоль берега прочь и от шлюпок и от готовящихся к высадке головорезов. Бежать по песку было тяжело. По немули пришлось свернуть в лес. Но и там я бежал вдоль самой опушки, почему-то не желая упускать из виду море. Я быстро запыхался, ноги едва двигались. Однако меня подгонял страх, и я пробежал самое мало километра 3, если не 4. На большее не хватало сил. Я остановился, с тружноглотарял то воздух, и лишь тогда впервые огляделся. Из-за берега скрыл нападавших на нас, нападавших на нас фрегат. Но с места моей вынужденной остановки виднелся Некрасов, окруженный тремя парусниками. Даже бинокль не мог и не помог разобраться, что же происходит на родном корабле. Хотя что-то могло происходить хорошего, безоружный, лишенный хода. Больше смотреть было не на что. Я отдышался и быстрым шагом двинулся дальше. Куда я иду? Зачем? Подобные вопросы даже не приходили мне в голову. За спиной опасность, надо подальше уйти от нее, вот и все, что я знал. Я шел и шел. Будь остров поменьше, я бы, наверное, обошел бы его весь и вернулся в исходную точку. Но остров оказался достаточно велик, а шаг мой постепенно становился короче, я уже просто брел, не разбирая дороги, и тут неожиданно и ярко брызнуло солнце, резануло по глазам, залило мир по забытым светам. Я невольно остановился. Не удержался, выбегнул из леса и ещё раз посмотрел в бинокль туда, где был мой караван. В первый момент я не смог понять, что происходит. Углядолся, не верил своим глазам, точно от моей веры что-то зависело. Некрасов тонул, все семьи заваливались на левый борт, и парусники отодвигались от гибнущего колосса. Очевидно, перебив команду и забрав всё ценное, пираты решили избавиться от главной улики, от самого лайнера. Ясно, что не продать, не использовать её они не могли. Теперь им оставалось отыскать и добить тех, кто подобен мне, ещё остался на проклятом острове. Тогда ни одна живая душа до окончания дней не узнает, куда исчез первоклассный круизный теплоход и 800 человек на свою беду оказавшихся на нём. Едва сдерживая слёзы, я до конца досмотрел последние минуты своего корабля. Я никогда не считал себя сентиментальным. Но сказалось нервное потрясение, да и Некрасов был последней связью с привычным миром. Теперь надежды выбраться отсюда не стало. Строить лодки я не умел, а случайный корабль может появиться тут и через год. Да что там год? Без пищи, без оружия, без людей я не протяну здесь и месяцы, даже если уже сегодня меня не высадят и не убьют. Чтобы хоть немного успокоиться, я закурил и лишь тогда задумался над тем, что же у меня вообще есть кроме одежды. Поиск по карманам не занял времени. По три пачки сигарет, зажигалка пирочинная, нож, шариковая ручка, записная книжка исписанная почти до конца, паспорт моряка, немного денег. Ах, да, ещё у меня был бинокль. Остатки были роскоши. Жаль бы, что нас ждёт снова бы в карман так банку консеров. Да кто ж мог предвидеть? Я различил еле слышный шорох шагов и как-то отрешённо, что на речь шла не обо мне, подумал. Вот и конец. Пылся сопротивляться или бежать, у меня уже не осталось. Да и к чему? Имея при себе оружие, и то вряд ли отбился бы от так. На НВП в школе пострелял из мелкашки. И на этом мое знакомство с ручными средствами убиения себе подобных завершилось. «Штурман!» — услышал я тихий голос и, обернувшись, увидел одного из наших пассажиров. С ним были жена и сын. Григорий, Виктория и Марат Ширяевы, бизнесмен средней руки со своим семейством. Вика была ничего, симпатичная особа, а про маленького Маратика и говорить нечего. Постреленок из тех, кому всюду надо снуть свой любопытный нос. Я вспомнил своих и на душе стало тоскливо. Как они будут одни? Времена сейчас крутые и безжалостные. Слышь, Валера, никак не могу взять толк, кто они такие? Шляю смотрел на меня так, точно я мог не уметь ответить ему на все вопросы. Судя по флагу, англичане, ответил я, сам подумал. Хоть папуасы нам от этого легче не станет. Бандиты национальности не имеют. А чего не таким старым пользуются? Какие-то допотопные парусники, древние пушки. Что у них, ничего лучше нет? Почему же нет? Потопили же они как-то некрасиво. Лайнер, конечно, не крейсер, однако ядром его не пробьёшь. Гришка с Викой немедленно уставились на меня. О гибели корабля они ещё ничего не знали. Пусть их, наверное, как связали с лайнером недобрые воспоминания. Но при страшном известии оба испытали те же чувства, что перед этим испытал я. Находясь на острове, отсутствие корабля ощущаешь особенно острый. «Вот даже как!» – выдохнул Гриша, и в глазах его вспыхнул недобрый огонек. «Ладно, еще посмотрим». «От тебя только и слышишь, посмотрим!» – взорвалась его жена. «Другие люди дела делают, а ты только смотришь!» Мало того, что Синюк, как след, обеспечить не может, так еще заманил нас на этот дурацкий пароход. В круиз ему захотелось. Замолчи, поможешься Ширяев. В круиз твоя идея. Ах, сам замолчи, похоже, у Вики начиналась истерика. Я еще и молчать должна. Не дождешься. Сейчас сюда сбегутся бандиты со всего острова, заметил я. Вика поперхнулась на полуслове и завертела головой в поисках упомянутых бандитов. Ты прав, надо уходить, согласился Ешев. Вот только куда? Кто-то знает. Давай пойдём вдоль берега. По крайней мере, если они попробуют подойти на шлюпках, то хоть заметим их вовремя, предложил я. Других предложений не оказалось. Уверенные в скорейшем спасении, мы не изучали остров и понятия не имели, где можно укрыться хотя бы на несколько дней. Не стану же пират этот час здесь вечно. О том, что и с их уходом наше положение улучшится не намного, я старался не думать. Шли мы долго. Живея внёс на плечах сына и небольшую сумку на ремне. В сумке, кроме одежды, лежало несколько шоколадок, две пачки печенья и бутылку лимонада. По молчаливому уговору еда принадлежала ребёнку. Нам же ещё предстояло решать проблему питания. Слышите? Я невольно обратился в слух и вскоре услышал идущие со стороны моря тихие перестук мотора. Не сговариваясь, мы повалились в траву и осторожно выглянули из-за деревьев. С довольно далеко кабельтовх шести, не меньше, у дольби регадвы спасательная шлюпка. Я даже невольно подумал, не наша ли? Но почти такие есть на всех средних и крупных кораблях. И что с того? У лагеря их стояло целых шесть штук, и кто мог помешать пиратам использовать их для разъезда вокруг острова? «Папа, а это пираты?» Глаза Маратика возбужденно блестели, словно происходящее было увлекательнейшей игрой. «Это?» – Ширяев помирил, затем с сомнением ответил. «Может и пираты, отсюда не видно». «А давай захватим их корабль и будем сами пиратствовать», – предложил сынишка. Мы с Гришей переглянулись. Да, в книжках и фильмах пираты порой выглядят просто героями. В жизни всё гораздо мрачнее и трагичнее. Нет, сынок, пираты не хорошие люди. Они убивают без жалости всех подряд, и я таким быть не хочу. Маратик задумался. Он не понимал, что убитые убиты навсегда. Но раз папа говорит, Надо было тебе с собой пистолет взять, высказал он итог своих размышлений. Ты бы их всех перестрелял, и они больше никогда никого бы не трогали. Если бы я знал, то полевёт с собой прихватил, вздохнул Ширяев. Ящик гранат придать. Дядя, а у вас пистолета нет? спросил меня Марат с надеждой разглядывая мою форменную фуражку. Нет, я не военный моряк, а гражданский. Да и воевать не приходится, пояснил я. А что такое, гражданский, не замедлил поинтересоваться мальчуган. Мирный, тот то возит грузы, пассажиров и ловит рыбу, перечислил я. Тем временем шлюпка потихоньку прошла мимо. Мы тоже двинулись вперёд. Скорее нам попалась небольшая укромная поляна, со всех сторон окружённая кустами. На её краю пробивался небольшой родничок, и мы решили немного передохнуть. Шереев сразу вызвался скочить в разведку. Посмотреть не идёт ли кто по нашим следам. Новика аж глаела вот таким гневным взглядом, что Гриша осёк слова полусловом. Ладно, я всё равно хотел прогуляться, бросил я и поднялся. Мне очень не хотелось идти куда угодно, но ещё больше не хотелось стать свидетелем чужой семейной ссоры. Да и в говна мой случайный попутчик был прав. Сидеть в полном неведении не годилось. Напавший на нас пираты, как же иначе назвать морских разбойников. Вполне могли бродить где-то поблизости, и не только пираты. Залп с фрегата никак не мог убить сразу несколько сотен человек, ноги наверняка уцелели и теперь, подобно нам, бродят по острову в поисках спасения. Я оставил, ширяя его ненужный в лесу бинокль, снял фуражку и, стараясь выглядеть бодрым, зашагал назад. По пути я часто останавливался, вслушался в тревожную лесную тишину и вздрагивал от малейшего шороха. И тёрнул уже меня куда-то пойти. Над куст от на пиратов и что в итоге? Прихлопнут меня как комара, а то ещё и помучат до смерти. Я ведь и сопротивляться толком не смогу, не размахнув же пирачинным норочком кура в нас. А сидеть и ждать, пока из кустов вывалится здоровенный головорез и легче, спросил меня внутренний голос. Да, спокойные времена кончились. Как знают, море те сражённые сразу счастливчики по сравнению с нами. Едлослышный женский вскрик застал меня в очередной раз замереть на месте. Я всерьез задумался, не убраться ли от греха подальше. Однако любопытство, то самое, что заставляет нас порой заглядывать в бездонную пропасть, пересилило, и я очень осторожно двинулся на звук. Где-то впереди затрещали сминаемые кусты, и я проворно укрылся за червяченное дерево. Мыстинно проклиная все разведки, вылазки и прочие опасные дребедень, я прижался к шершавому стволу, Но потом не удержался, выглянул и сразу отпрянул. Прямо на мое дерево бежала девушка в коротком облегающем платье. Бежала неумело, как бегают почти все девушки, нелепо разведя согнутые в лотях руки и высоко подбрасывая голени. Следом, почти настигая беглянку, умчался мужчина в каких-то ненормально широких штанах и серой рубахе. Я дождался, пока девушка проскочила совсем рядом со мной, а затем неожиданно для себя выставил ногу. Нехитрая уловка сработала. Прости, отец споткнулся и полетел на землю. Теперь позволить пирату встать стало равносильно самоубийству. И я набросился на лежащего врага сзади, схватил за уши и принялся упорно бить морду об землю. Не знаю, хотел ли я его смерти. Вряд ли. Всё произошло так быстро, что мне попросту некогда было о таком думать. Скорее всего, я старался просто выключить его, заставить потерять сознание и пользуясь этим удрать куда подальше. Не тут-то было. Пират извернулся и перевернулся на бок и я свалился с него в траву. Теперь мы оказались лицом к лицу, и мои шансы резко ухудшились. Перепачкана землёй и кровью рожа пирата была совсем рядом. Я успел съязвить по ней кулаком, но и он почувствовал удар, у меня под рёбра. А затем в его руке блеснул нож. Никогда в жизни я не испытывал такого страха. Моя левая рука изо всех сил держала руку пирата с ножом. Наши свободные руки тоже сплелись в противоборстве. Мне нечего было ему противопоставить, я только оборонялся, стараясь лишь оттянуть гибель. Противник тоже понял это, его абразивно расплылась в зловещей ухмылке, и я, не помня себя, ударил лбом по его ненавистной роже. Удар пришелся по носу, сразу хлынула кровь. Рука с ножом ослабила гибельный напор, а другая выпустила мою правую руку. Пират схватился за разбитый нос. Когда я приподнялся и ударил его ребром ладони по горлу, а затем уже кулаком в висок. Потом бил ещё и ещё, уже не помню куда. Я так увлёкся, что едва не пропустил момент, когда противник попытался нанести ответный удар. Что-то холодное и острое больно скользнуло по рёбрам, но я как-то сумел вплоть перехватить его руку, всем телом навалился на него. Что-то хрустнуло под пальцами, пиратов вдруг выпустили нож. Я подхватил выпавшее оружие и изо всех сил нанёс удар в грудь. Должно быть, нож попал как раз между рёбер. В этом случае он вошёл в тело легко, почти не встречая сопротивления. Пират дёрнулся, захрапел, а я нанёс ему ещё несколько ударов и вдруг понял, что продолжаю бить по трупу. Ошеломлённый содеянным, я тяжело поднялся с земли и тут увидел спастённую мною девушку. Я узнал её сразу. Да и как было не узнать, если в последнем рейсе она была самой известной представительницей своего пола на злесчастном Некрасове. Я уже не говорю о клипах, то и о мелькающих различных развлекательных передачах. В наше время эстрадные исполнители намного известнее писателей, ученых, политиков. Сейчас Мэри совсем не походила на ту, как тетлевую ухоженную девушку, которую любит показывать телевидение. Косметика на лице поплыла от пота. И без того короткое платье задралось вверх, на колготках зияла здоровенная дыра. Причемные волосы сохраняли подобие прежней прически. Впрочем, кто я такой, чтобы судить о внешности других? Вряд ли я выглядел намного лучше. Бег, ходьба через лес, драка. «Пойдем отсюда», — сказал я певица, и хотел уже встать, когда вспомнил о главном. Набор оружия у мужчины оказался, мягко говоря, странноват. Не считая окровавленного ножа, который я так и не смог выпустить из стихнутых пальцев, он был вооружен короткой кривоватой саблей и старинным пистолетом, заряжающимся с дула. В другое время я бы изумился при виде такого набора, но сейчас мой запас удивления был полностью исчерпан. Я деловито собрал оружие, прибавил к нему мешочек с порохом и пулями, подхватил Мэри под руку и быстрым шагом повел ее прочь. Девица шла со мной покорно и безвольно, И я, чтобы хоть как-то привести ее в чувство, тихо заговорил. Знаете, мне почему-то кажется, что этот лес не лучшее место для прогулок в одиночку. Первозданная природа — народ дикий до бекрайности. Без сопровождающего вам не обойтись. Не уверен, что она понимала смысл моих слов. Мне, например, происходящее казалось бредом, кошмаром, который просто обязан закончиться пробуждением. Но лес вокруг был реален до тошноты. Моя ладонь отчетливо ощущала донь мэри, а левый бок горел и болел. Осторожно оскасил глаза, я видел, что рубашка порвана и вдобавок изрядно пропитана кровью. Мне захотелось немедленно осмотреть раны. Но я с детства побаивался крови и испугался, что её вид может подействовать на меня слишком сильно. Вы не поверите, но никогда не думал, что буду вот так запросто прогуливаться под ручку с известной звездой. Я мог бы добавить, что не думал и о многом из того, что случилось за последние дни, но решил об этом лучше не распространяться. Да что прогуливаться? Быть рядом и то! Мэри улыбнулась, но в ее улыбке было больше привычки, чем чувства. Глаза певицы по-прежнему оставались пустыми. Видно каскад событий, совершенно далеких от ее привычный эффект на красивой жизни, отлучил ее от происходящего и превратил в подобие сомнамбула. Ну как? Чревя вынырнул из кустов настолько неожиданно, что я вздропнул. А вместо ответа я протянул ему захваченное оружие и лишь увидел на его лице недоумение, что нужно ему пояснить. Сцепился с одним, не знаю, кто они, но роль выдерживают умело. Сперва парусники, теперь эти музейные экспонаты. Ты ранен? рывал меня Гриша, кивнул на мой бок. Пойдём скорее, перевяжу, заодно расскажешь. Я оказался прав в своих опасениях. Ид Ваширяев помог мне избавиться от рубашки. Я посмотрел на кровоточащую рану и на несколько секунд решился чувствовать